Бывают, родная, только мало, должно опасаются. А вот из духовных так наезжают часто. То протопоп из Суздальского собора, отец Феодор, то сын его и подиакон Гаврила, веселые такие, договорливые, а то нередко приезжает и сам владыка Досифей, особливо, когда он был архимандритом Ефимьевского монастыря, на место отца Варлаама. Владыка Досифей — Почасту бывал у государыни. Иной раз почитай всю ночь, и все сказывают, говорят они. Да мало ли, что языки злые болтают, не к месту и говорить-то. Тетонька, родимая, милая, скажи, что такое болтают? Нехорошая девонька, нехорошая. Слушка у отца протопопа Федора, сказывал нашей сестре Ганории, теткой она ему приходится» будто сам владыка митрополит Илларион усовещивал нашего-то епископа Досифея за ночные беседы с государыней. Ты где еще человек молодой, и случаев всяких не знаешь, долго ли до греха? Да где тебе этого глупенькое понять? Но девонька понимала больше своей тетеньки старицы и вследствие особых собственных соображений поспешила осведомиться. — Скажи, тетенька, в кою пору государыня скинула черничье платье? Простили, что ли, ее? — Прощена или нет, про то не могу тебе занаверное сказать. А платье скинула, как стал к ней часто ходить отец Досифей. С той поры и поминать ее стали, как царицу Евдокию Федоровну на Ягтенях. Может, она воротится к мужу, тётенька, тогда и вас не оставит. Добрая она, а Бог ее знает, сказывают добрая и ласковая к своим-то, а с нами с сестрами доселива никому и слова не вымолвила. Поклонимся мы ей все вземь, она кивнет головой, вот и все. Ни одна старица Евпраксия с племянницей Груней дивились странному сочетанию в одном лице черноризицы и царицы. Дивились этому все приезжавшие и приходившие к церковным службам в монастырь, с изумлением слушавшие, когда диакон раскатистым басом приглашал православных помолиться за здравие государыни царицы Евдокии Федоровны, здесь же, в этом же храме, стоявшей смиренную инокинью. Дивился весь монашеский чин, да все молчали, да и как было не молчать! когда чуть не каждый день обрушивались на головы новшества, такие диковинные, что по неволе всему верилось. Верилось Антихристу, народившемуся в образе царя, верилось и скорому светопреставлению. Старица Евпраксия и племянница Груня, закончив беседу, ушли в келью. На монастырском дворе стихло, Богомольцы, не разместившиеся по кельям, улеглись на лужайках, подложив под головы серые серьмяги. Местами слышится забористый храп, местами обрывки старушечьих молитв или детский вскрик, наконец заснул и обительский сторож, отколотив последний раз в разбитую чугунную доску несколько дробных звуков в явное свидетельство своего дремотного бодрствования» только ровно и неустанно журчат свои нескончаемые речи за оградой в стороне водные струи, сталкиваясь и обливая кремнистые камни на берегу и в русле широкого потока. Во всех кельях огни потушены, кроме неугасимых лампад в углах перед ликами святых, да мерцают еще окна царицыной кельи, где виднеются мелькающие тени, и где не кончились еще приготовления к предстоящему празднику.